Раз! Не отводи локоть далеко в сторону. Раз! Плечо вверх не задирай, вся скорость теряется. Раз! И на лице обучавшего меня владению мечом Аделарда появилось едва заметное удивление. Надо же, он меня чуть не достал. Должен признаться, сам я удивился значительно больше. Аделард Ламнард – мастер во всем, что касается войны. Никогда не забуду, как летели за борт люди Ордена Спасения, захвативший Небесный Странник. Если бы не Лард, нам с Николь пришлось бы отправиться на дно моря мертвых вместе с островом. Кстати, я смог почти достать его мечом именно из-за Николь. Вернее, из-за ее исчезновения. Настолько разобрала меня злость, стоило только вспомнить. Все, перерыв. Отдышись и продолжим. На палубе небесного странника не развернешься. Слишком она мала. И все же мы смогли найти себе пятачок между кормовой надстройкой и открытой лючиной трюма. На мостике нес вахту навигатор Брендес. За штурвалом стоял Энди Ансельм. Ну а сам Ларт дежурил у Кабистана. Люк же открыт потому, что в трюме возятся Аднор с Родригом пытаясь установить железяки, изготовленные кузнецом в Твендене. У Аднар что-то не получается, хотя он и старательно делает вид, что все в порядке. Вопрос только во времени. Я пару раз спускался в трюм, наблюдая за его работой, но, если честно, так ничего и не понял, хотя Аднар старательно мне все показывал. Вот сюда мы установим один лхаз, объяснял он, а вот сюда второй. Отдельного привода на них пока не будет, и управлять ими придется прямо из трюма. А уже потом можно вывести тяги на палубу, чтобы каждый раз не спускаться вниз. Я с умным видом кивал, соглашаясь с ним. Попробуй тут разберись со всеми этими шестеренками, штангами и прочими приводами. «Ну что, капитан, отдышался?» — вернул меня к действительности голос Аделарда. «Продолжим». Лард взялся за мое обучение всерьез. Он вообще шутить не умеет. И вот уже который день гоняет меня до седьмого пота. Нет, благодаря Энди Ансельму кое-что я умею и сам. Энди, хоть и законченный разгильдяй, но ножами владеет отменно, причем сразу двумя. Это искусство у них семейное, передающееся из поколения в поколение. Он-то и обучал меня владению складным матросским ножом еще в те времена, когда мы служили на Орегано. По его словам, я действительно смог добиться немалых успехов. Не думаю, что он сильно мне льстил. Тут ведь многое и от таланта учителя зависит. Энди же он, несомненно, дан. Ну, а Аделард Ламнард взялся научить меня обращению с мечом. «Я дам тебе необходимые азы, капитан», — сказал он. «Мастером за короткий срок ты не станешь, но в нужный момент они смогут спасти тебе жизнь». Вот и продолжаются наши с Родригом занятия с самого отлета из Твендена. Благо, Ларду есть что показать и чему научить. И потому... «Не наклоняйся вперед! Равновесие потеряешь! Ноги! Следи за ногами!» Ты должен научиться делать вот так. И Аделард, несмотря на свои огромные размеры, переступал грациозно, будто танцевал затейливый танец. Попробуй-ка за ним повтори. Но, по крайней мере, есть чем отвлечься от грустных мыслей, что на назойливо лезут в голову.